вторая. «Что?» — мгновение спустя ошарашенно прошептал Костя, уловив знакомое слово «сосуд», непривычно слетевшее с чужих уст, заставив своего собеседника напрячься, потому как скрыть свою реакцию ему не удалось. Строго взглянув на хозяина дома, Макс сперва постарался оценить, насколько тот готов выслушать дальнейшую информацию, а затем, решив, что тянуть с этим не стоит, принялся терпеливо излагать то, что планировал донести до друга при встрече. «Костя, послушай меня внимательно, это очень важно. Нам известно, что в топком овраге с тобой случилось нечто не совсем объяснимое. В общем, из леса вернулся уже не ты, а что-то другое». «Другое? В каком смысле?» Медленно повторил Костя с подозрением, уставившись на приятеля и заодно размышляя над тем, много ли на самом деле ему известно, или тот просто дурачит его, стараясь разговорить. «Не понимаю, о чем ты». Но Макс настойчиво продолжал гнуть свою линию, докапываясь до истины. «Я думаю, ты все понимаешь, и мне нужно, чтобы ты сказал правду. Речь о том существе из колодца, которое теперь живет внутри тебя». В этот момент Василиса удивленно охнула, тут же спохватившись и прижав ладонь к губам, тем самым невольно выдав свою осведомленность в этом вопросе. Оба молодых человека перевели взгляд на нее, и она растерянно захлопала глазами. — Простите, я не... Не обращайте на меня внимания! — пролепетала девушка, прикусив язык и решив без надобности не встревать в разговор. Вернувшись к теме обсуждения и попытавшись принять более беззаботный вид, Костя отрицательно покачал головой. «Ты что-то путаешь, приятель. Или у твоих боссов ложная информация. Я просто ездил отдыхать в деревню на несколько дней и ни о каком колодце даже не слышал. Я был там», — прервал очевидное вранье друга Макс. Я был в составе группы захвата в том лесу ночью у колодца, когда вы с Василисой бежали на древнее капище, а потом испарились, словно вас и не было вовсе. — Что? — ошарашенно воскликнул Костя, подскочив на месте. — Так ты был среди тех громил, которые ни с того ни с сего начали в нас стрелять. — Как ты мог? Я не стрелял в вас, клянусь. — Да неужели? А ведь я слышал приказ одного из ваших стрелять на поражение. «Нас собирались прикончить в этом чертовом лесу!» — воскликнул Костя обвиняющим тоном. «Я уже понял, что ты и не друг мне вовсе, а ты киллер или шпион. Не знаю, кем ты там у них числишься, но вряд ли бы ты колебался в случае необходимости». «Ладно, не кипятись», — вздохнул Макс, признавая его правоту. «Не буду спорить, но это моя работа, и числюсь я у них оперативником». Однако сейчас я здесь для того, чтобы помочь вам. С чего бы? Несколько минут назад мы обсуждали мое убийство. С того, что я все-таки...» Макс немного замялся с ответом, словно произносить такие слова ему было стыдно после всего, что он уже наговорил. «Считаю себя твоим другом». Наступила небольшая пауза, и Костя снова спросил. «И почему я должен верить тебе?» «Ты же чертов предатель!» «Хорошо, можешь не верить», — устало махнул рукой Макс, сдаваясь перед упрямым характером друга. «Но если с заданием не справлюсь я, то они пришлют кого-то другого или даже целую группу, а за ней следующую, до тех пор, пока не уничтожат нового носителя безликого, ведь именно ты стал его сосудом». Я хочу помочь тебе избежать смерти, а для этого мне нужно знать правду о том, что там произошло. И? Что же вам уже известно? Поинтересовался Костя, решив для начала выудить полезную информацию для себя. На кого ты, собственно, работаешь? Я все тебе расскажу, не стану ничего скрывать, но потребую честности и от тебя. Договорились? Справедливо настоял Макс. Идет, кивнул Костя, приготовившись слушать. «В общем, наша организация зовется «Светоч» и занимается отслеживанием потусторонних сил, поиском артефактов и свидетельств паранормальных или природных аномалий». Заметив скептическое настроение в глазах друга, Макс согласился. «Да, на первый взгляд звучит слишком фантастично, мы живем в реальном мире, а тут такое...» Молодой человек невесело хмыкнул, но сразу же продолжил рассказ. Но, поверь, за годы работы мне пришлось насмотреться на множество странностей, которые объяснить я был не в состоянии. «Не отвлекайся от темы», — напомнил Кости, не сводя с друга пристального взгляда. «Так чего им надо от меня?» «Моему руководству давно известно о древнем колодце с нечистью и о том, что ты каким-то образом должен унаследовать его силу. Не спрашивай откуда, я не знаю». У меня нет допуска к такой информации, я всего лишь выполняю приказы сверху. Однако в моей обязанности входило наблюдать за тобой до тех пор, пока ты не вернешься в топки овраг. Мы точно не знали, что там должно было случиться, но меня предупредили, что оттуда ты вернешься уже другим человеком или не человеком вовсе». «А вскоре после твоего отъезда наши приборы зафиксировали мощный всплеск электромагнитного излучения именно в том районе, и это означало только одно. Безликий пробудился и обрел новый сосуд». Слушая молча и внимательно, Костя недоумевал, почему он единственный в своем окружении, кто до последнего момента ничего не знал ни о себе, ни о своем предназначении. У него сложилось такое впечатление, что до сегодняшнего дня все кругом его обманывали, принимая то ли из-за незрелого подростка, то ли просто за идиота, утаивая правду и принимая решения. А это ужасно раздражало. Стараясь сдержаться и не вспылить раньше времени, Костя продолжал докапываться до сути. И что же вам известно о безликом? Вы ведь так называете дух того заброшенного колодца в лесу? «Да, верно, зовем так, потому что другого имени не знаем. У нас, к сожалению, не так много информации о нем. Мы понятия не имеем, откуда он взялся и что из себя представляет. Все, что удалось найти в древних рукописях, это описание свидетелей, которые с ним сталкивались. Данное существо невидимо и неосязаемо, так как не имеет собственного тела, поэтому полноценно живет только паразитируя в чужом». В этом случае он может перемещаться по земле как человек и использовать с довольно мощную силу, а ее он получает из кровавых жертвоприношений или убийств, которые оставляет за собой, где бы ни появлялся. Макс сделал небольшую передышку в своем монологе, чтобы подытожить все сказанное. В общем, судя по всему, это загадочное существо без крови и жертв теряет силы и уходит в спячку поэтому постоянно ищет новый сосуд. Видимо, никого подходящего на горизонте ему давно не попадалось, и о нем сотни лет никто ничего не слышал. Но вот пришел ты, и он сделал свой выбор. После этих слов Костя помрачнел еще сильнее и ушел в себя. А Василиса решила, что пора бы уж хоть как-то привести его в чувство, иначе ее друг детства от полученной информации совсем упадет духом. «А может, я чай поставлю?» А то мы из дороги и голодные. Мне кофе, если можно, откликнулся Макс, улыбнувшись миловидной гостье и попытавшись хоть немного выглядеть вежливым. Мне тоже, задумчиво буркнул Костя, продолжая хмуро смотреть в одну точку. Ему сейчас было не до светских условностей. Хорошо, послушно кивнула девушка молодым людям и упорхнула в сторону кухни, исследуя новую жилплощадь, воспользовавшись ее отсутствием. Макс слегка наклонился к другу и обратился в полголоса. «Слушай, если ты при ней рассказывать не хочешь, я пойму. Она все знает. У меня от нее секретов нет. Правда? Да. Если уж тебе поручили стать моим близким другом и следить за мной, значит, тебе также известна и моя биография». Ты наверняка знаешь о несчастном случае, который произошел со мной 10 лет назад в деревне. Тогда я... умер. Он испытующе посмотрел на приятеля, и тот кивнул. Так вот, мое воскрешение на следующий же день не было заслугой врачей. Это она меня оживила. Как? Ну, если коротко, — вздохнул Костя. Соседская девчонка, похоже, была влюблена в меня с детства поэтому и пошла к тому жуткому колодцу просить у духа милости. Он исполнил ее желание и вернул меня к жизни. «Вот это да!» — воскликнул пораженный Макс. «Оказывается, он может и такое?» и «Еще и не такое может», — удрученно добавил в ответ Костя. «Но за все его чудеса нужно платить. В качестве расплаты за услугу он забрал ее жизнь». Слова друга прозвучали зловеще и пугающе, заставив его приятеля обернуться и посмотреть в ту сторону, куда ушла Василиса. А тем временем за стеной где-то в кухне раздавалось позвякивание тарелками и звуки льющейся воды. «Но ведь она жива», — непонимающе нахмурился Макс. «Теперь да. Именно в обмен на ее воскрешение я и стал сосудом безликого». Между молодыми людьми воцарилось молчание, как раз в этот момент в гостиной показалась девушка, держа на подносе три кофейные чашки и тарелку с бутербродами. «Знаешь, у тебя там кофемашина, а я не умею ею пользоваться, поэтому сварила кофе в турке. Надеюсь, мальчики, никто из вас не возражает?» Улыбнулась Василиса и, заметив задумчивые взгляды, обращенные к ней, спросила. «Что-то не так? Нет, все в порядке. Ты молодец. Спасибо. Улыбнулся ей в ответ Костя и первым взял чашку в руки. «Да, спасибо», — повторил Макс, и оба, как по команде, сделали поглотку. Девушка нахмурилась и села на свое место, взяв бутерброд с под носа. А ее друг детства продолжил беседу со своим приятелем. «Так они хотят меня убить, потому что считают кровавым тираном?» «В целом, да», — подтвердил его собеседник. Безликий будет искать возможности вернуть силы, а для этого, скорее всего, начнет убивать и много. А если не начнет? Если я скажу, что сил у него и так предостаточно, а я могу держать его под контролем, а ты и правда можешь? Уверен, твердо заявил Костя. Все-таки я настоящий хозяин тела, а со своим подселенцем я всегда смогу договориться. По крайней мере, до сих пор у меня выходило неплохо. «Погоди», — удивился Макс, — «то есть ты еще и как-то общаешься с этим существом?» «Да, я слышу его голос в своей голове. Он иногда разговаривает со мной. Но только когда сам того желает». Костя усмехнулся. «Он, знаешь ли, нечисть с характером». «Понятно», — глубокомысленно протянул Макс, теперь рассматривая приятеля так, будто выискивая в нем какие-то умственные отклонения. «Со мной все в порядке», — устало закатил глаза Костя. «Заранее предупреждаю, что я не псих. Это на случай, если ты тоже начнешь спрашивать, я это я или уже нет. Я, в принципе, не сомневаюсь, что ты — это ты», — заверил его друг. «Но мне бы и не помешали доказательства, понимаешь? Как ни крути, а дело очень серьезное, и на кону стоит твоя жизнь. Хорошо? Каких доказательств ты хочешь?» — Если ты утверждаешь, что Безликий обрел полную силу, и ты его контролируешь, то покажи сперва, что он умеет, — попросил Макс, и сразу же отодвинулся подальше, не зная, чего ожидать от потустороннего существа перед собой. — Хм, ладно, попробую, — согласился Костя и поставил чашку с кофе обратно на поднос. Оглянулся по сторонам. Зацепившись глазами за напольную вазу с декоративным сухоцветом, стоящую далеко в углу комнаты, Он протянул руку в ее направлении и, не вставая с дивана, попытался совершить пару манипуляций в воздухе. Но ничего не произошло. Молодой человек повторил попытку еще несколько раз, но ваза по-прежнему не шелохнулась. Собственно, в гостиной вообще ничего не изменилось, со стороны лишь казалось, будто он сидит на месте и бездумно машет руками в разные стороны. В конце концов, устав от своих же бесполезных попыток, Хозяин дома опустил руки вниз. «Не получилось», — мрачно констатировал он. «А что должно было получиться?» — озадаченно поинтересовался Макс. «Ваза должна была сдвинуться с места. Значит, ты обладаешь телекинезом? Не я, а он. Это он решает, позволять мне пользоваться силой или нет». «На все подряд он ее не растрачивает, обычно что-то происходит только если мне угрожает опасность. Свой сосуд он старается беречь. Я так понял, каждый новый ему достается с большим трудом». «Ясно», — серьезно кивнул друг, запоминая услышанную информацию, которая может пригодиться в будущем. «А что он еще умеет?» «Еще?» Задумался Костя, вспоминая, как разрушил гору и похоронил под облаками целый средневековый город. Однако об этом он решил умолчать, чтобы не давать повода своему приятелю думать о нем, как о массовом убийце, каковым его сейчас и считают. «Еще он может вылечить меня от любых ран, причем очень быстро. То есть он ускоряет регенерацию живых тканей организма», — уточнил Макс. «Как интересно. А можно попробовать?» «Можно», — вздохнул Костя. «Но не очень увлекайся, а то вдруг он и эту функцию отключил». Его приятель достал из кармана перочинный ножик и сделал легкий надрез на протянутой руке друга, так, чтобы никакие артерии не были задеты. Но на коже проступил небольшой кровавый след. Костя поморщился, но боль вытерпел. Оба парня и Василиса одновременно уставились на рану, которая спустя пару секунд уже перестала кровоточить, И полностью затянулась. «Вот это да!» Снова воскликнул ошеломленный Макс. «И что так с любым повреждением? А если ранение будет смертельным?» «Собственно, к этому я и веду», — произнес Костя. «Похоже, теперь я бессмертен». После его признания в комнате на некоторое время повисла тишина. Василиса была уже в курсе всех последних новостей, которые происходили с ее другом и спасителем из ханского плена. Большую часть чудес она видела собственными глазами, поэтому просто молча пила кофе с бутербродами и ждала, когда их ночной гость придет в себя и отойдет от шока. Девушка его прекрасно понимала, поначалу она и сама испытывала то же самое. Макс все еще задумчиво смотрел на затянувшуюся рану у Кости на руке, от которой даже шрама не осталось, поскольку изначально она была несущественной. Кожа выглядела абсолютно невредимой, лишь слегка испачканной кровью. Такого ему видеть еще не приходилось. Если у его друга есть основания предполагать, что он бессмертен, значит, на смертельные ранения он себя уже испытывал и выжил. Отсюда следует только один вывод. Костю нельзя убить, и его руководство пока об этом не знает иначе не отправила бы сюда с приказом о немедленной ликвидации. Однако это не отменяет того факта, что они не будут пытаться снова. «Послушай», серьезно — серьезно начал Макс, — «я теперь все понял. Они не смогут навредить тебе». «Ну вот я же говорил», — довольно выдохнул Костя. «Поэтому передай своему начальству, пусть оставят свои попытки покушения на меня, у них все равно ничего не выйдет». «Даже если я передам, то это совсем не значит, что меня послушают. Ты станешь еще опаснее для них. Существо, жаждущее крови и обладающее силой, которое нельзя убить». «Но я не жажду крови», — возразил Костя. «Ты нет, а живущий в тебе когда-нибудь может этого потребовать. Наша организация тайная, но уже не один век стоит на страже человечества» изучая вот такие аномалии, грозящие опасностью популяции. Именно поэтому я вступил в ее ряды, потому что верю в светлые идеи и стремление защитить людей, не допустив в мир подобных кровавых тварей. Так что же ты предлагаешь? Я беспокоюсь о том, что в процессе охоты на тебя могут пострадать и твои близкие, например, Василиса или родители. «Звучит как угроза», — заметил Костя. Нет, я не угрожаю тебе. Тем более это бесполезно. Я лишь предупреждаю, что они могут попробовать манипулировать тем, что для тебя важно, чтобы поймать и заточить куда-нибудь подальше, где ты не умрешь, но и не причинишь никому вреда. То есть выбора у меня нет. Немного подумав, Макс ответил. Есть. Я вижу только один выход из ситуации. Тебе нужно избавиться от безликого, и тогда тебя все оставят в покое. «Но я не знаю, как». «Этого никто не знает», — пожал плечами друг. А «В этом и состоит проблема. О таких случаях ни в одном из древних манускриптов не написано. Ну или пока таковые еще не были найдены. И где мы тогда возьмем эту информацию?» — растерянно спросил Костя. «В твоей голове». «Не понял». «Об этом наверняка известно безликому». Это же он заключил с тобой сделку, только он один точно знает, как завладеть чужим телом и как его покинуть. Но он вряд ли добровольно расскажет. Ты хоть представляешь, какую хитроумную схему он провернул, чтобы заполучить новый сосуд? Этот дух не так прост, как ты думаешь, усмехнулся Костя. Знаю, нам самим не удастся вытянуть из него информацию, но у меня есть кое-кто, кто сможет нам помочь.